Долго ли, коротко ли, добрался отряд до небольшого холма. Впереди наконец показался валь. Конечно, первым заподозрил неладный Кеннет. Он остановился на вершине холма, прищурился, вглядываясь вдаль, и пробормотал. Странно. Корел подошел к нему и тоже посмотрел на город. Дейл недоуменно спросил у наставника: Что-то не так? Теж до да а в море никого. Ага, рановато еще сворачивать сети и возвращаться домой. Добавил Карл. Теперь Дейл обратил внимание, что все рыболовецкие суда стояли у причалов. «Ну, я ж не знал, как надо!» Подумал он и тут же возразил сам себе. «Нет, нельзя вечно оправдываться тем, что в разгорах пора браться за ум». Подобравшись, парень еще раз осмотрел горизонт и тоже заметил необычную вещь. «Смотрите, там как будто что-то есть. Где? Немного в стороне от порта вода необычного цвета. Свет отражается?» «Да нет, вряд ли. Скорее, там кто-то есть». В той стороне на море действительно темнел участок, выделяющийся на фоне синевы. Дно не могло обрываться так резко. Кроме того, пятно медленно смещалось в сторону. Все указывало на то, что в глубине пряталось живое существо. Насмотревшиеся авантюристы пошли дальше и вскоре были в вале. Город выглядел пустым, заброшенным. Корелл перебрысался с кинетом парой фраз и куда-то удалился. Скорее всего, расспрашивать местных. Ему, молодому мужчине приятной наружности, это удавалось куда лучше, чем Хельмуту или Соломону, при виде которых люди неминуемо съёживались от страха. Остальной отряд направился в порт. Там Кенет осмотрел суда, рыболовецкие снасти и негромко проговорил. «Кажется, они уже давненько не выходили в море. Что будем делать? Подождем Корела? спросил Сципион. «Я бы встретился с градоначальником». Дел ты чего?» Замерший парень неотрывно глядел на таинственный силуэт, слишком крупный для рыбы. Вдруг море заволновалось, суда у причала закачались, вода хлынула на берег и подступила к самым ногам. Однако Дейл не сдвинулся с места, он лишь напрягся, будто бы слышал зов пучины. Что это? Внезапно из-под воды вынырнул кончик длинного тонкого хвоста, покрытый яркой переливающейся чешуей. Он ударил по глади и снова исчез. Хвост показался лишь на мгновение. Но, видите, вы успели все. Морской змей! Прошептал Хельмут. Он еще на холме предположил, кто может прятаться в глубине, и теперь только убедился в этом. Однако Кенут возразил: Нет, это не он! Такая алая чешуя может принадлежать лишь агата Окому дракону. Агата Окому? переспросили товарищи. Дейл кратко выдохнул. Оказывается, не только он впервые слышал такой твари: Разновидность морских драконов! Пояснил Кеннет, заметно волнуясь. По всей видимости, они встретили действительно уникальное магическое существо. Обычно гатаоки и драконы живут в открытых водах, и они не особо разумные, сами магии не владеют, но их чешуя превосходно отражает ее. Вживую я их еще ни разу не встречал, видел только на картинках в книгах. А затем лидер произнес слова, после которых Дейл наконец-то уловил в его голосе восхищение пополам с возбуждением: Его мясо считается легендарным ингредиентом. «А? Ну, все понятно. Ясно». Хельмут и Сцепион хмыкнули, явно догадываясь о чем то таком. Соломон тоже покивал, и лишь Дейла задачно переводил взгляд с одного на другого. «Э, -э Кеннет, в смысле? Вкус его мяса необратимо меняется даже при простом охлаждении, не говоря уже о заморозке, поэтому оно не подходит ни для долгого хранения, ни для транспортировки. Если готовить его то только на месте...» Однако легендарным назвали его не только из-за этого. Дело в том, что места обитания готауких драконов можно пересчитать по пальцам. Обычно спокойный кеннет говорил все быстрее и горячей. Теперь и Дейл понял, что их лидер пересек какую-то черту, а обречённые, переглядывающиеся товарищи, лишь подтвердили его догадку. «Раз они живут в море, то и охотиться на них можно только с корабля, причем по большей части издалека. Маги особо много не навоюешь, заклинания отлетают от чешуи». То есть вариантов остается немного. А стрелять с палубы такое себе удовольствие. Эй, Кеннет. Кажется, Оклик немного привел мужчину в чувство, потому что он резко замолчал и посмотрел на Дейла. Что? Ты говоришь, он живет в открытом море. Тогда что он здесь забыл? Может, ты просто спутал его с другим магическим существом такого же цвета? Ну да, я тоже не ожидал увидеть Агата Окова дракона в прибрежных водах, но по размерам от цвета это точно он. Вот как. Большинство морских змеев имеют окрас от синего до серебристого Красная рыба не вырастает до таких размеров. К тому же я четко видел чешую, а значит на 99% это он. Несмотря на волнение, Кеннет сохранил хладнокровие и подметил две мелкие детали: Среди морских драконов есть и другие с красной чешуей. Но они живут далеко к северу, намного дальше, чем простираются водолабанда. Нет, это Агатаоки Дракон и Точка! О! и пусть они живут в открытых водах. Я слышал о случаях, когда драконы заплывали в порты охотясь за косяком рыб. Должно быть перед нами как раз такой случай». Дейл не сомневался в своих знаниях о растениях и животных, но все равно восхищался уверенным в своих словах Кеннетом. Между ними пролегала целая пропасть, и речь шла не только об опыте. «Ну так что, будем ждать Карела? снова спросил сципион Кеннет взглянул на товарища и наконец решил, Нет, пойдем к градоначальнику. Не могли так удачно служиться обстоятельства. Не верю в это. А если мы успеем еще и задание перехватить раньше других, то тем более. С этими словами он зашагал по дороге, ведя за собой товарищей. Кеннет еще на холме внимательно осмотрел валь, как и в любом другом провинциальном городишке. Здесь не было ни крепостной стены, ни других защитных сооружений, направленных против разбойников и магических существ. Зато планировка улиц была простой и понятной, ориентированной на приезжих. Как-никак, местные жили в основном торговлей. Все это позволило рассчитать, где, вероятнее всего, может располагаться дом городского главы. Естественно, тот встретил нежданных гостей настороженно, но, обмолвившись парой фроскенетом, резко переменился и пригласил авантюристов в дом, предложив продолжить разговор там. Обсуждение не заняло много времени. Определившись с условиями, они заключили сделку и покинули дом. У ворот их уже ждал Корел. «Так я знал, что найду вас здесь», — сказал он. «Ага, задали пару вопросов. А у тебя как?» — осведомился Кеннет. «Нормально. Я тут снял нам номерки в гостинице. Давайте там расскажу». Дейл вздохнул, наблюдая за ними. «Ты чего? Просто... у вас всё так быстро и ладно?» Авантюристы славились в основном боевыми навыками, но Кинет понимал, как важно вести правильный диалог. Его отряд отлично справлялся даже с мелочами. Конечно, услышать похвалу пусть от вчерашнего мальчишки было приятно. Взрослые переглянулись, обменялись смущенными улыбками, а потом засмеялись. «Это приходит с практикой, но без капельки таланта все никуда», — сказал Корел. «А вот мы с Соломоном совсем не умеем договариваться», — вставил Сцепион. «Я тоже не очень хорош в этом. Наверное, поэтому и примкнул к тем, у кого язык подвешен», — добавил Хельмут. Дэл Нигранг застонал. Увы, я не могу вечно отговариваться тем, что не очень хорош. Положение не позволяет. Придется как-то выкручиваться. Подумал он. Не торопись. Со временем научишься. Со временем не для меня. Да не переживай ты так. Хотя, ладно. Тогда пускай будет. Наверное, научишься. Поправился Кеннет и от души расхохотался. Дейл обижно надулся. В нем осталось еще много от мальчишки. Кеннет улыбнулся одними глазами. Парень старательно шел по пути взросления, смиренно принимал собственные недостатки и впитывал новые знания как губка. Глядя на него, такого прямого и непосредственного, другие члены отряда с легкой грустью вспоминали молодость, навсегда оставшуюся позади, и в то же время ощущали гордость. Не каждый мог похвастать тем, что стал примером для подражания герою нынешней эпохи. Да, они знали, какое бремя сделал. Однако Кеннет при этом понимал, что избранность вовсе не означала наличие таланта, герой не обязательно был мастером меча или прирожденным магом. Как гласили многочисленные песни и предания, изначально этот титул даровали человеку, который объединил несколько стран и победил особенно злого архидемона, избавив родину от смертельной угрозы. Он не блистал на поле не слыл превосходным оратором, зато имел несравненное мужество и храбрость, качество присуще настоящему герою поэтому его преемников и стали так называть. Но Дейла ждали именно боевых подвигов. В будущем ему предстояло иметь дело со сложными заданиями отвлядельных лиц королевства. «Надеюсь, мы хоть немного поможем ему», — думали члены отряда. Да и не будем лукавить, каждый из них втайне хотел оставить свой след в истории, стать частью легенды о новом герое, львиная доля авантюристов мечтала об этом. Так что Кеннет и его товарищи не имели ничего против наставления названному младшему брату. Карел привел товарищей гостиницы, замечательно вписывающийся в антураж Валя, такой же небольшой и старой. Впрочем, было заметно, что хозяин имеет стабильный доход и поддерживает здание в хорошем состоянии. Они расселись в столовой на первом этаже. Как и во всем городе, вокруг не было ни души. По всей видимости, они были единственными посетителями. Карел рассказал, что успел узнать у местных жителей Кеннет поведал о случившемся в порту и визите градоначальнику. «Да, все сходится. Рыбаки тоже считают, что это дракон, вот они рискуют понапрасну. Ждут и надеются, что он скоро уплывет. Как будто у них есть другие варианты. Городоначальник рад что-нибудь сделать, но пока доберешься до ближайшего города, пока оставишь запрос в храме Агдара и дождешься авантюристов, пройдет не один день. А если региональный лорд решит отправить солдат, то еще вовсе пойдет на неделю». К тому же охота на дракона это крупная награда, с усмешкой вставил сципион. Так вот почему голова принял предложение Кеннета. воскликнул Дейл, хлопнув в ладоши. Именно, если они подадут запрос, придется раскошелиться, но если кто-то разберется по собственной инициативе, то платить не придется. Плюс ко всему, материалы с дракона очень дорогие, за них можно выручить кругленькую сумму. А мы так вообще пришли в вальс с другим. Нам награда без надобности. Кеннет договорил, что в случае удачной охоты они заберут тушу дракона вместо денег. Так он подстраховался, ведь бой предстояло провести в городской черте, а значит, могли пострадать и портовые сооружения и жилые дома. В таком случае с градоначальника вполне осталось бы потребовать ящера в качестве компенсации. Скажи, Кадел, твоя магия дотянется до морского дна? А, на большой глубине вряд ли. Но здесь порту должна. Главное, дайте время. Значит, арена у нас будет. Магия Земли давала их отряду дополнительные преимущества. «Обычно гатаокик драконов атакуют издалека с кораблей, но мы вытащим его на сушу». «Конечно, недооценивать драконов ни в коем случае нельзя, однако такие подарки судьбы случаются очень редко. Тем более мы имеем все шансы преуспеть, и я считаю, мы просто обязаны взяться за это. Еще он вкусный. Ну так легендарный ингредиент же. А как вообще готовят драконов?» Кеннет говорил горяче взволнованно, но прямо-таки зажечь товарища не сумел. Те видели своего лидера насквозь и знали, что им движет. Условившись завтра проверить все еще раз, они заказали обед. Когда Кеннет увидел на столе морепродукты не первой свежести, его боевой дух воспылал с новой силой.